Пепел сиреневый, роскошь крошеной ромашки В росе губы и губы на звезды выменивать. Это ведь значит обнять небосвод, Руки сплести в круг геракла громадного, Это ведь значит века напролет Ночи на щелканье славок проматывать.